Глава 5. Анарен. На обед были рыбные стейки с лимоном и розмарином в сопровождении чёрного риса. Войдя в дом, я почувствовал аромат специй, лёгкий, дразнящий, очень южный, и надеялся, что Хельга не восприняла мои слова про чуточку всерьёз. Еды, которая пахнет так ярко, можно было съесть целую гору. Заглянув в свой кабинет и приложив чек за отправку артефакта к остальным документам, я сменил выходной сюртук на домашний, обновил одеколон за ушами и вышел в столовую. Хельга как раз разворачивала гнёздо из фольги, освобождая нежнейшее розовое мясо лосося, которое так и звало, скорее приступить к трапезе. Выглядит очень заманчиво, одобрил я. Хельга кивнула, и я невольно отметил, что она взволнована и всеми силами пытается это волнение скрыть. Как ваш нос? Спросила она, выставляя передо мной тарелку. Компанию рису составляли перцы и помидоры, щедро умасленные пикантным соусом. И я подумал, что растолстею, и это судьба. Все в порядке, подлатал его заклинанием. Домовой мягко скользнул у меня под ногами, прошел к Хельге и, запрыгнув на одну из кухонных тумб, сообщил. Между прочим, она оплакала, как пришла, так и заплакала. Хельга обернулась к домовому, и я мог поклясться, что ее глаза мечут молнии. Молчи. замахнулась она на него полотенцем. Молчи, паразит ты, такой. Домовой мурлыкнул, спрыгнул с тумбы и болтаков, нырнул в щель в пространстве. Хельга принялась аккуратно складывать полотенца, и я заметил, что домовой прав. Да, она плакала, припудрила лицо, но следы ещё видны. Что случилось? спросил я. Вас кто-то обидел? Хельга села за стол, взялась за ложку и, положив на свою тарелку небольшую порцию овощей, ответила: Да так, разсуждаю над извечным вопросом о том, всегда ли цель оправдывает средства. Знаю ответ, но не знаю, почему он причиняет боль. Лосось оказался выше всяческих похвал. Я не очень любил рыбу, считая её сухой, но то, что приготовила Хельга, так и истекала нежными соками. Кажется, я знаю, кто вас так расстроил. Мои родители устроили какую-то пакость? Хельга едва заметно качнула головой. Так я и думал. Предложили издать все мои книги о Геллерте и Марконе, гонорары, книжный тур по королевству, потом адаптацию для театра. Судя по тому, как покраснели её щёки, Хельга отказалась. Надо же, я не знал, что и думать. Это было настолько не эльфийское и не гномье поведение, что невольно становилось не по себе от того тепла, что разливалось в душе. От него хотелось улыбаться и петь, словно сейчас было не бабье лето, а весна, когда вся природа вдруг взрывается зеленью и жизнью. И вы отказались. Да, отказались. Могу я спросить почему? Поинтересовался я. Хельга наколола на вилку кусочек перца, отложила её на край тарелки. Она выглядела одновременно потерянной и очень гордой, словно щедрое предложение моих родителей оскорбило её до глубины души. Эльфы всегда рассуждают просто: нет того, кого нельзя купить, надо лишь предложить то, о чем он мечтает. Должно быть, отец сейчас не может прийти в себя от изумления, какая-то гномка, грязь земная, отказывается от его даров. Невероятно, да? Потому что вы отнеслись ко мне не так, как остальные эльфы, не так, как мои сородичи. Люди сказали бы, что по-человечески. Негромко чеканила Хельга. Вы и меня спасли от змея и не смеялись, когда узнали, что я пишу книги. Я понимаю, что вы сказали про нашу свадьбу просто, чтобы позлить отца, и понимаю, что мой отказ от неннастоящей помолвки это так, пустяки, это не предательство. Она сделала паузу и добавила: "И всё равно это предательство, потому что тогда они возьмутся за вас и дожмут, а я понимаю, чего стоит ваша гордость и свобода. Я хотел было потерять ухо, убедиться в том, что услышал именно то, что было сказано". Конечно, если Хельга писательница, то она способна проникать в чувства других. Но она была гномка и неожиданно поняла меня, эльфа, того, кому должна чувствовать неприязнь. Я ей по большому счёту никто, просто дал работу, пожилев девчонку на ступеньках ювелирного магазина, которая всеми силами сдерживала слёзы. Спаса от Бервинунского змея. Ну, мало ли всякое бывает. Но она испытывала искреннюю благодарность и не менее искреннее душевное тепло и не хотела предавать даже понарошку. И я понимал, что мое собственное сердце тоже движется к ней навстречу. И не знал, пугает меня это или радует. Нет такого писателя, который не мечтал бы об издании у Геллера и Маркони. Мои родители знали, куда надо нанести удар, и сейчас были потрясены так же, как и я. Хельга просто не могла отказаться и отказалась. Наверное, всё дело в том, что в мире бывает настоящая дружба и порядочность. Всё-таки бывает. И появляется вот так, вдруг, запросто, когда один просто берёт и протягивает руку другому. В вашей книге обязательно издадут, твёрдо сказал я. Можете даже не сомневаться. Вы непременно этого добьётесь, Хельга, честным трудом. Геллерты и Маркони сочтут за честь выставить ваши романы у себя в магазинах. Я уверен в этом. В ее глазах сверкнули веселые искры. Хельга улыбнулась и ответила: "Я так и сказала, не хочу радости с тухлой ноткой. А раз так, то давайте все-таки поедим", предложил я. У этой еды самые лучшие нотки. Некоторое время мы молча отдавали должное лосося, и я вспоминал, как обедал в родительском доме. Полная тишина, бесшумное движение ножа и вилки, еда ословано сотканная из солнечных лучей и обязательное наказание, если уронишь хоть крошку на белоснежную скатерть. Домовой высунулся было из-за плиты. Хельга заметила его и спросила: "Есть будешь, поразит ты этокий?" "Я не поразит", решительно заявил домовой, усаживаясь возле шкафчика. "И есть тоже буду, мне всего и побольше". Я удивлённо поднял бровь. "Не знал, что у тебя такой отменный аппетит". Хельга вынула из духовки ещё одно гнездо со стейком, развернула его и положила перед домовым. Тот втянул в воздух розовой кнопкой носа и умурлыкнул. По рыбачево вкусного это я всегда готов. Можно они приглашать, просто тарелку ставь. На десерт были пирожные, корзиночка с суфле с шоколадом и ягодами. Допив кофе, который Хельга сварила с корицей, я довольно прикрыл глаза и подумал, что сегодня всё-таки выходной, а мы заслужили отдых от приключений и трудов. Как насчёт парка, спросил я. Хочу показать вам кое-что. Хельга Парк. Прогулка в парке. Я старалась не подавать виду. Приличная гномка всегда ведёт себя спокойно и не прыгает до неба, даже если ей очень хочется. Просто кивнула и ответила: "Да, конечно. Сегодня же выходной, все идут гулять". Вымыв посуду, я чуть ли не бегом бросилась в свою комнату и там всё-таки подпрыгнула. Парк, океан зелени, который ещё не окуталась багрянец и охру. Свежий воздух, цветы и тропинки среди деревьев. Только тот, кто провёл всю жизнь под горой, лишь иногда выходя на поверхность, поймёт, почему я так люблю сады, деревья и парки. Они свежие и лёгкие, они устремляются вверх к небу и солнцу, и я, кажется, становлюсь выше ростом и ещё чуть-чуть скользну к облакам по солнечному лучу. Да и что может быть лучше прогулки в парке, к тому же в хорошей компании. Ешь бы только на нас пальцем не показывали. Гномка идёт с селфом. Как это они столкнулись? Надо было выбрать одежду, хорошую, красивую, но не слишком броскую. Сунувшись в шкаф, я принялась перебирать добро, которое привезла с собой из Подгорья. Одно платье мне показалось старомодным, в нём только на кухне ходить. Второе оказалось чересчур вычурным и торжественным. Третье было великовато. Ладно, обойдёмся без платьев. Длинная тёмно-синяя юбка, белоснежная рубашка с кружевным жабо, которое надо приколоть брошью к воротнику, и изящный жилет с кармашками, украшенными вышивкой. Одевшись, я торопливо переплела косы с новыми, ещё ни разу не тронутыми светло-зелёными лентами и, посмотрев в зеркало, подумала, что похожа на школьницу, которая спешит на первое свидание. Это никакое не свидание, дурища, сказала я себе. Это просто прогулка на свежем воздухе в приятной компании. Я приподрела щёки, мазнула по губам лёгкой розовой помадой, ресницы красить не пришлось, они и без того были тёмными и густыми. Ох, а если со стороны я выгляжу как неуклюжая толстуха, тумбочка на ножках, как сказал отец Анарына. Сам он тумбочка, сам на ножках. В зеркале отражалась серьёзная девушка, спокойная и уверенная в себе, с такой хоть кому за честь пойти на прогулку. Когда я вышла из комнаты и стала спускаться по лестнице, в груди шевельнулась тревога. Я иду гулять с Эльфом. Кто бы мне сказал об этом вчера утром, да я бы рассмеялась ему в лицо. Разве такое возможно? А вот ведь, принарядилась, иду, а Наран уже ждал меня в гостиной. Он тоже успел переодеться в такой модный костюм, который я видела лишь в журналах, и цена рядом стояла, ну просто запредельная. На груди красовался маленький орден. Спустившись, я поинтересовалась: "За что вас наградили?" Эльф бросил взгляд на орден, смахнул золото невидимую пылинку и ответил: «Награда Святого Мартина выдается за заслуги в медицине. Я разработал особый артефакт, который спасает от заражения крови. Вот это правильно», одобрила я. Хорошее дело всегда должно награждаться. Хорошее дело не должно остаться безнаказанным. Усмехнулся Анорин. Так говорят мои родители. Ну что, вперед? Вперед! Выдохнула я. Да, на нас будут показывать пальцами. Ну и пусть. День выдался замечательный, тёплый, солнечный, совсем летний. Выйдя на улицу, я увидела целое семейство, которое несло корзины с грибами и подумала: "Вот бы тоже пойти и пособирать". Опять-таки были красивые, с круглыми шляпками и ровными ножками, ни крупные, ни мелкие. Самое то для того, чтобы одну половину пожарить с картошкой и наесться как следует, а вторую замариновать. Откроешь баночку зимой и вспомнишь тихий солнечный свет в осенней листве, мягкий запах леса. тропинки и травинки, увидев нас, мать семейства приветственно подняла руку. Анна Рен, смотрите, с какой мы добычей, зря вы с нами не пошли, улыбнулась она. Во взгляде, направленном на меня, плыло мягкое любопытство. Анна Рен улыбнулся в ответ. Много работы, госпожа Браунберг. Кстати, знакомьтесь, Хельга Густавсдоттер, моя помощница. Несколько минут мы потратили на приветственные словеса, пожимание рук и светские фразы ни о чём. Браунберги показались мне очень хорошей, приличной семьёй. Трое детей, солидные родители, видно, что все друг друга любят. И я заметила, что они относятся к Анарну под дружески, без того подобострастия, с которым люди разговаривают с эльфами. Он не правильный эльф. Я уже успела в этом убедиться. Но если есть на свете что-то правильное, то это как раз оно. Не смотреть на окружающих так, словно они стеклянные, а находить в них друзей, и неважно, гномы они, люди или орки. Все мы слеплены из одного теста, пусть Господь и лепил нас в разных местах. Как насчёт завтра поужинать у нас? предложил господин Браунберг. В этом году отличные яблоки. Мы будем печь шарлотку. Я не против, согласился Анарн. Принесу эльфийское вино, знакомые прислали с юга. Он не договорил. Младший мальчик потянул эльфа за руку и спросил: "Дядя Анарн, а почему он так на вас смотрит?" Мы обернулись туда, куда указал ребёнок. По противоположной части улицы шла стайка барышень с мороженым и кавалерами, заливая звонким смехом. По дороге катил экипаж с деловитым пузаном на пассажирском сиденье. Но тротуар, на котором мы стояли, был пуст. На нём лежала лишь кружевная тень от яблонь. "Там никого нет, Эдди", сказала мать, но Эдди прямо топнул ногой, а пята в его корзинке так и подпрыгнули. "Есть! Дядька такой противный стоял и таращился, словно дядя Анарэн ему денег задолжал". Анна рындружевским жестом взлохматил волосы мальчишке и ответил: "Наверное, он ушёл за угол, Эдди, не волнуйся. Так во сколько завтра ужин?" Расставшись, мы неторопливо побрели по улице. Гномы не ходят в гости с пустыми руками, и я решила, что завтра с утра загляну на рынок. Куплю курицу и запеку её в тесте, начинив луком и яйцами. Блюдо получится пальчики оближешь. Жаль, что к нему нет маринованных огурчиков. Добравшись до угла, за которым исчез незнакомец, взбунтовавший Эди, мы не увидели никого подозрительного. Чистильщик обуви взмахивал щетками над ботинком студента в клетчатом сюртучке, и я задумчиво сказала: «Может быть, это был как раз тот, кто заказал вас отравить?» «Я тоже так считаю», — согласился Анорин, повел носом и спросил: «Чувствуете запах?» Гном и насы не слишком-то приспособлены для любых ароматов, кроме съедобных, но тут явно веяло зеленым чаем. Кто-то крепко надушился, ответила я. А Нарын кивнул. Да, это как раз тот, кто вчера подсунул нам с вами Бервинунского змея. И используй духи, чтобы сбить со следа тех, кто захочет отыскать его по магическим оттискам. Зачем оттиски? Тут можно просто по запаху. Ой, я крепко чихнула и добавила. Искать? Не совсем, произнёс Нарын. Мы обошли чистильщика, и запах зелёного чая вдруг исчез, словно по волшебству. Видите, уже и не пахнет. Он ныряет в щели в пространстве, как мой домовой. Теперь не отследить. Я вздохнула и неожиданно подумала, что раньше только писала о приключениях, а теперь оказалась в них по уши: отъезд из дома, знакомство с Эльфом, бервинунский змей, убийца и тот поцелуй. Я старалась выкинуть его из головы, но всё равно вспоминала об осторожном прикосновении губ Анарны к моим губам. Никакой романтики, конечно, и быть не могло. Он просто спасал мою жизнь. Но всё же, когда я вспоминала об этом поцелуе, то на душе становилось так горячо и сладко, что было больно дышать, потому что я начинала верить, что любовь, нежность и счастье доступны и для меня тоже. "Что ж, пойдёмте тогда в парк", сказала я. "И пусть только попробует испортить нашу прогулку". Парк Холленбурга по большому счету был куском леса, который обнесли изящной оградкой, а потом проложили дорожки, вырубили кусты и прочую мелочь, высадили цветы на клумбах и расставили скамейки. Сейчас на этих скамейках сидело все городское светское общество, и наше санаре нам появление произвело эффект разорвавшейся бомбы. Конечно, горожане привыкли к тому, что у них по соседству живет вот такой эльф, который занимается артефакторикой. Но то, что он будет гулять в парке с гномкой, было совершенно неожиданным делом. Я выпрямила спину, напомнив себе, что выгляжу прилично и достойно, как и полагается барышне из порядочной семьи. Нас провожали изумленными взглядами, а один паренек в модном костюме и лихо заломленной на затылок шляпе едва не свалился со скамьи, с разинутым от удивления ртом. Мы впечатляем здесьшний высший свет, негромко заметила я. Анорен улыбнулся. Эльфики, которые ели мороженое за столиком кафе, едва не разрывали свои лакомства. Одна из девиц возмущённо ахнула, остальные хором принялись переговариваться по-эльфийски, и мне не нужен был перевод. И без того ясно, что прекрасные девы были в ярости. "Хельга, это, конечно, тот вопрос, который может показаться диким", произнёс он, когда мы прошли мимо кафе. "Но вы сможете меня спасти? Я неопределённо пожал плечами. "От дракона точно нет. Пожалуй, это будет похлеще дракона, признался Анорин, и я сразу поняла, что именно он имеет в виду. Поняла и все во мне сперва покрылось льдом, а потом наполнилось таким огнем, что глазам стало больно. Нет, невозможно. Если я напишу о таком в книге, меня поднимут на смех, потому что есть вещи, которых просто не может быть. Как-то не прыгай, не крути, не верти, не может. Я предлагаю вам вступить со мной в брак. Серьёзно сказал Анарен, и я подумала, что именно поэтому он и принарядился и надел орден. Предложение руки и сердца серьёзное дело, даже если это женитьба по-нарошку. Естественно, это будет просто деловой союз двух хороших людей, не больше. Я ни на что не претендую, мне просто нужно сохранить вашу свободу от посягательств, негромко откликнулась я. Если мы поженимся, то ваши родители отстанут от вас с женитьбой на той девушке. Она так плоха. Она ждет ребенка не от меня и слишком глупая и ветрена, чтобы придерживаться верности в семейной жизни. Леденым тоном промолвил Анорин. Но дело даже не в этом. Я хочу строить свою жизнь сам и жену себе выберу сам. А не склоню голову и не возьму ту, которую мне приведут. Он усмехнулся и добавил: это в каком-то смысле основа моей души. Я понимающе кивнула. Мы вышли к маленькому пруду, который был похож на темное круглое зеркало во праве из кувшинок. По водной глади скользили белые лебеди. Гордые, красивые, переполненные достоинством без заносчивости и презрения. Я выйду замуж за Эльфа, подумала я, и вдруг обнаружила, что у меня дрожат руки, что я вся дрожу. Не волнуйтесь, Анорин, сказала я, пытая скрыть собственное волнение. Без толку, оно было таким, что я с трудом держалась на ногах. Давайте поженимся. Вы хорошие, и я согласна вам помочь. Вот только сомневаюсь, что в плане приданого что-то получится. Отец будет рвать и метать, когда все узнает. Аннарен рассмеялся, махнул латочнику, который шёл по дорожке с коробками сладостей, протянул мне вафельный рожок с мармеладом, фруктами и сливками и ответил: "Денег в нашей семейной жизни будет вдоволь, я хорошо зарабатываю". Я откусила от рожка и не почувствовала вкуса. Отец поднимет ор выше гор, а мама будет плакать, ругаться и снова плакать. Дрянь какая, скажут они, спуталась с Эльфом. Но ведь замуж выходит, да за богатого. Не забудьте про заработок, который мне обещали, напомнила я. Свадьба с свадьбой, дружба с дружбой, а денежки любят счёт. Это знает каждый гном. Улыбка Анарена сделалась ещё шире. Вместо 30 крон будет 3000, твёрдо сказал он. Заглянем на обратном пути в магазин. Вам нужно выбрать платье. Анарен. Наода улицы с модными магазинами мы так и не добрались. Стоило нам направиться прочь от пруда, как перед моим лицом возникло связь перо, лёгкое птичье пёрышко, которое пляшет по ветру, но возьмёшь его в руки, и оно развернётся письмом. Такая вещица стоила намного дороже, чем жиле. Была она во многом уникальной, и Хельга даже ахнула от удивлённого восторга, когда перо раскрылось в моих руках посланием на гербовой бумаге, с зелёными королевскими печатями. Пчитавшись, я понял, что стандартные неприятности выходного дня и не думают заканчиваться. Что-то случилось? встревоженно спросила Хельга. Я аккуратно свернул письмо, спрятал его во внутренний карман сюртука и ответил: "Придётся работать весь вечер и всю ночь. Будете мне ассистировать?" "Буду", с готовностью откликнулась гномка. "Что нужно делать? Подавать мне инструменты, убирать реактивы и поддерживать огонь под сосудами?" сказал я. Артефакт, за который мне дали орден, вышел из строя. Нужен новый. Ельга так разволновалась, что от неё брызгало сиреневыми искрами. Не взначай, скользнув по её волосам заклинанием, я увидел их тем зрением, которым смотрел на свои артефакты, проверяя их готовность и заполненность. "Слушайте", воскликнула она громким шёпотом. "Возможно, из-за этого артефакта тот хмырь с духами и прислал нам змея". "Очень может быть", согласился я. Мимо нас прошли двое полицейских, которые патрулировали парк. Казарнули с важным видом, который тотчас же сменился нескрываемой заинтересованностью. Меня сейчас волнует другое. Что именно? Мы добрались до выхода из парка, и я махнул извозчику, который только что высадил у ворот нарядное семейство: матушка в шелках и кружевах, детей мал-мало меньше и родителя. Тот поклонился мне так, словно я когда-то вырвал его из пасти у смерти, а возможно, так оно и было. Я сейчас тоже был взволнован. Почему мой артефакт вышел из строя? Спросил я, когда мы разместились на скамье, и экипаж быстро и плавно двинулся в сторону моей Бузинной улицы. Я всегда ставлю несколько уровней защиты, он должен стабильно работать ещё полгода. Потом его прислали бы на обновление и перезагрузку. Хельга нахмурилась. Он не вышел из строя. Его вывели, негромко сказала она. И прислали в Холенбург убийцу, чтобы вы не успели его исправить. От этого веяло детективным романом в мягкой жёлтой обложке, но я понимал, что Хельга права. Это не просто конкуренция за заказ от королевской семьи. Это что-то намного хуже. Кто это мог сделать? спросила Хельга. Вы знаете способности артефакторов лучше, чем я. Я неопределённо пожал плечами. Никто не мог. Для того, чтобы разрушить все уровни защиты и вывести артефакты из строя, а именно это и произошло, судя по королевскому письму. Повлауммышленик должен был обладать магией невероятной глубины, такой, какой не было ни у одного из артефакторов королевства. Не знаю, честно ответил я. Но экипаж вдруг мягко приподняла над мостовой, и я услышал, как откуда-то снизу с величевой неторопливостью разливается плавно нарастающий гул. Время словно бы замедлилось, потекло неспешно, чтобы я успел увидеть всё и компанию молодых людей, которые заходили в открытые двери паба, но обернулись. Разину ФРТ от удивления, и пекаря, который выставлял свежие плюшки в витрину на другой стороне улицы, и бродячую собаку, которая задрала ногу на фонарный столб, и красно-рыжие лепестки огня, что принялись разливаться у нас под ногами. Хельга вскрикнула, её слабый возглас донёсся до меня словно через огромную пуховую подушку, и я увидел, как дрогнули складки её юбки, поднимая пышным колоколом. Пламя струилось к носкам её туфель, Возница дёрнул поводья, лошади издали тоскливый смертный хрип. С моей ладони соскользнул цветок заклинания, бледно-синий с зеленоватыми краями. Он ударил в пол и нас окутало туманом. Хельгу швырнуло мне в руки. Я успел обнять её, и время рвануло вперёд. Мир наполнился грохотом, огнём и дымом. Нас швырнуло вверх и в сторону, и я почувствовал удар по голове. Зацепило каким-то обломком экипажа. Потом мы грохнулись на мостовую, и я успел закрыть Хельгу собой. Еще один обломок прилетел в спину, где-то закричали, и я увидел, как возница, которого окутало мое защитное заклинание, падает рядом, беспомощно раскинув руки. Я ждал запаха зеленого чая, но его не было. Мир вонял гарью, кровью и смертью. Потом на какое-то мгновение наступила тьма, и я сбросил ее с себя почти сразу. Поднялся, куда-то побрел, нервно тряся головой и стараясь выбить из нее шум и гул. Кто-то схватил меня за руку, и я увидел юную гномку с растрёпанными рыжими косами и грязным мазком на щеке. Анарн, прочёл я по её губам перед тем, как окончательно рухнуть во мрак. Анарн. И снова стало темно. Не шевелитесь, господин Эленандар. Вам нужно лежать. Голос пробился ко мне сквозь тьму, и я как-то вдруг стряхнул с себя обморочное оцепенение и открыл глаза. Отец был прав. Надо было идти в боевые маги, они легче и проще переносят контузии. Надо мной нависал белый больничный потолок. Я перевёл взгляд чуть вправо и увидел мужчину в зелёном халате врача. Тот чем-то капнул мне в правый глаз, и головокружение отступило. Врач довольно улыбнулся. Вот так, хорошо. Лежите пока, сейчас лекарство подействует. Что случилось? спросил я. В голове царила пустота, словно пришла хорошая хозяйка с веником и вымила из неё все мысли и воспоминания. Взрыв, откликнулся врач. Кто-то бросил бомбу под ваш экипаж. Взрыв, бомба? Слева кто-то всхлипнул. Я обернулся и увидел Хельгу. Гномка сидела возле койки, и только теперь я почувствовал, что она держит меня за руку. Ты жива? спросил я. Все в порядке? Хельга всхлипнула, и по ее щеке пробежала слезинка. Все хорошо, Анорин, прошептала она. Ты успел нас закрыть, и с кучером тоже все в порядке. Слезы побежали еще быстрее, сделав девушку совсем маленькой и не по гномьей хрупкой. Доктор Укаризин посмотрел на Хельгу, но ничего не сказал. Леж, взял ещё один пузырёк и отправил новую каплю в мой левый глаз. На какое-то мгновение всё расплылось белыми пятнами, и я успел испугаться, что ослепну. Но наудное мельтешение прекратилось, и голова сделалась лёгкой и ясной. Казалось, я мог сейчас подняться с койки и взяться за любую работу. Ты обещала мне сегодня ассистировать, напомнил я Хельге, собираясь встать. Но врач надавил на моё плечо, вынуждая оставаться на месте. Не геройствуйте, господин артефактор, приказал он. Потерпит ваша работа до завтра, до выписки, а пока лежите и не шевелитесь. Вам надо окончательно прийти в себя.